Четвертое. Тыри ощутила дуновение несуществующего ветерка. и окружали призрачные хихикающие деревья, листья которых клацали словно зубы. Ей совершенно не помогала их прозрачность, через которую она видела кушетку, отделанный плиткой пол и фигуры своих надзирателей. Чья-то ладонь легла ей на плечо. «Мисс Айвс, «Голос демона». В открывающемся рту виднели слишком большие зубы. Терри, что не так, это вы должны мне сказать. Она произнесла это, или думала, что произнесла, трудно было определить. Сегодня ее разум постоянно возвращался к образу леса и обитающего там монстра. Сидевший напротив нее доктор Бреннер со своими вопросами ничем не мог помочь. Сколько времени она уже провела в психоделическом лесу? Он словно прозрачным слоем соединял ее разум и кабинет лаборатории. Четыре часа прошло? Или пять? Ей уже страшно было закрывать глаза. У нее не получалось отправиться в темную пустоту и проверить, придет ли туда Кали, можно ли с ней поговорить. Сама мысль, зачем ей нужно увидеться с девочкой, постоянно ускользала из-за ЛСД. Листья снова начали клацать и щелкать вокруг нее. «Дать ей успокоительное?» — спросил санитар. Доктор Бреннер протянул руку, нащупал пульс Терри. Она попыталась вырваться, но он держал крепко. «Отпустите меня», — потребовала она, — «немедленно». В его ледяных голубых глазах мелькнула чуть заметная усмешка. «А то что?» — ее вторая рука сама собой сжалась в кулак. Тери уже открыл рот, чтобы закричать. Но тут доктор выпустил ее запястье и взялся за стетоскоп. Он засунул дужки себе в уши, они сейчас казались заостренными, волчьими, и приложил к ее грудной клетке. А когда холодный металл коснулся ее живота, она поморщилась. В ушах раздавался оглушительный стук сердца. Девушка пыталась оттолкнуть Бреннера. «Расслабьтесь». Сказал он, отступая назад. Потом обратился к санитару. Ее жизненные показатели в норме. Пульс учащенный, но это объясняется стрессом от приема галлюциногена. «Он имеет в виду побочные эффекты», — сказала Терри помощнику, который стоял за плечом Бреннера. Потом она замотала головой. «Хочу, чтобы меня оставили в покое». «Мы будем здесь, а вы пока отлежитесь», — заявил Бреннер. Неужели в его голосе прозвучала нотка удовольствия? Или это ее обманывает собственный разум? Как бы то ни было, Тири закрыла глаза, погрузилась в себя, и, будучи уже там, побежала. Наконец-то ей удалось сосредоточиться. Она сейчас хотела быть где угодно, только бы подальше от доктора Мартина Бреннера. В конце концов, ей удалось убежать, как из зловещего леса, так и из лабораторного кабинета. Теперь ее окружала знакомая пустота. Каждый шаг создавал всплеск воды под ногами. Она уже начала ассоциировать это ощущение с местом, где ты как будто одновременно нигде и везде. Тыри открыла глаза и обнаружила совершенную темноту, которая простиралась во всех направлениях. Девушка до сих пор неважно себя чувствовала и от оттого тяжело дышала. И все же Терри немного успокоилась, когда перед ней появилась Кали. Девочка в припрыжку побежала к ней навстречу. Ее ноги тоже шлепали по воде в темноте. Бедный ребенок пережил больше, чем Терри могла себе представить. Разумеется, на университетских занятиях им давали теоретические знания о том, как обращаться с детьми. Но на практике, особенно под действием ЛСД, Прийти сюда и пообщаться с Кали после их прошлого трудного разговора было похоже на прогулку по минному полю с завязанными глазами. В прошлый раз беседа протекала неровно. Сначала вспышка гнева от того, что у Терри так много друзей, а потом порывистые объятия. Просто сердце разрывалось при виде этой рассерженной, милой, одинокой девочки. А сейчас Терри постаралась скрыть облегчение, которое ощутила при виде Кали. Ей не хотелось спугнуть ее. «Привет», — сказала Каля. «Я попросила у них календарь, и мне дали. Я отмечаю в нем каждый день. Четверг — это наш». Последние слова она проговорила уже застенчиво. Тыри наклонилась, чтобы быть с ней на одном уровне. Похоже, Кали не любит, когда ее трогают без разрешения. Поэтому Тыри подавила в себе желание погладить ее по голове и убрать за ухо прядь волос. «А в твоем календаре есть рисунки?» Каля слегка подпрыгнула. «На каждый месяц разное животное. Февраль — тигр». «У тигров большие зубы», — сказала Терри. «Тигры рычат», — сообщила Каля, начала ходить вокруг Терри, изображая рычание животных. Вдруг она остановилась. «Моя мама так делала, когда рассказывал мне историю про тигра. Меня назвали в честь богини». Она носила тигриную шкуру и была свирепой в бою. Значит, у девочки где-то была мать. «А где сейчас твоя мама?» «Ее больше нет», — ответила каля Вся радость испарилась, и девочка пнула ногой по воде. «Ее нет, нет, нет». «Моей тоже», — сказала Терри. Кали пожала плечами. «А как давно ты здесь?» Ты произнесла это и поняла, что спрашивать надо другое. «Как давно ты с доктором Бреннером?» «Опять не то. То есть с папой?» «У меня раньше не было календаря». «Я не знаю». «Ты сказал, что попросила у них календарь». «У кого?» «У тех, кто за мной присматривает. Это помощники папы». Ты старалась, чтобы голос звучал ровно. «То есть ты живешь тут, в лаборатории?» «Временный дом». — ответила девочка и снова пожала плечами. «Это уж точно временный», — хотела сказать Терри, но удержалась. «Папа когда-нибудь злится на тебя?» Каля кивнула. Все время. Очень сильно злится». Тут она захихикала. В голосе прозвучало неподдельное веселье. «Иногда он дает мне конфеты, чтобы я хорошо себя вела. И календарь я получила так же». Тери не хотел просить Калли сделать то, из-за чего Бреннер на нее разозлится. Ей в голову пришла ужасная мысль. «А он? Обижает тебя, когда злится?» Кали подумала и ответила. «Не совсем. Он просто обманывает. У меня до сих пор нет друга». Она умолкла ненадолго, потом добавила. «Кроме тебя. Но он клянется, что скоро кто-то появится». Похоже, доктор ответил Кали отказом. это было странно, потому что Элис видела, как он общался с другой девочкой, как наказывал ее. Но вряд ли Кали стала бы врать. Эта маленькая девочка была честной. Должно быть, он и правда не причиняет ей боль, во всяком случае не физическую. Он просто заставляет ее жить в лаборатории. Терри решила, что продолжит расспросы. «В прошлый раз я рассказала тебе о моих друзьях. Помнишь?» И Элис, Кен и Глория, и вот их, то есть нас, он обижает, заставляет принимать лекарства, хотя мы не хотим. Мы больше не желаем сюда приходить». «Вы меня бросите?» — спросила Кали. «Мы хотим, чтобы ты тоже ушла отсюда». Пояснила Терри, задумалась, что для пятилетнего ребенка может стать символом внешнего мира. «Ты бы хотела когда-нибудь пойти в зоопарк, увидеть там настоящего тигра?» «Да», — ответила Каля. «А еще я хочу познакомиться с своими друзьями». «Однажды ты сможешь», — пообещал Терри. «Я хочу попробовать вытащить тебя отсюда. Всех нас». «Папа мне не разрешит». «Возможно, мы сумеем его убедить», — Терри произнесла эти слова осторожно. Она внимательно следила за реакцией Кали. «И чтобы помочь моим друзьям, всем и тебе тоже, мне нужно попасть в кабинет твоего папы». когда я приду сюда в следующий раз. Как думаешь, ты сможешь сделать что-то, чтобы отвлечь внимание? Главное, чтобы папа не слишком сильно разозлился. Просто мне нужно, чтобы он и все остальные оставили меня в покое на несколько минут. Каля выслушал ее, но отвечать не торопилась. Ты уже почти потеряла всякую надежду, когда девочка наконец ответила. Я смогу. Папа много раз меня обманывал. Он заслужил, чтобы я его разыграла. Да, заслужил, ответила Терри. Уж она-то была полностью с этим согласна. Ладно, мне пора, сказала Кали и убежала снова в припрыжку. Тыри даже не успела ее обнять. Почему же она не уверена, что все пройдет хорошо? Она специально не просила Кали использовать свои силы, потому что в этом случае Тыри станет не лучше самого Бреннера. — Что ж, У нее впереди целая неделя, на беспокойство о том, сработает план или нет. А сейчас ты перешла обратно через темную пустоту, чувствуя под ногами беззвучные всплески. Она представляла, что в темноте скрываются призрачные тигры.